Глава двадцать восьмая. Он вышел от Альбины, когда еще солнце не взошло. Ей нужно было на работу. Квадроцикл за ней приходил в половине пятого. Ты дашь мне ключи? – спросил он перед выходом, уже накидывая пыльник. Я буду осторожен, меня никто видеть не будет. Она протянула ему их, словно заранее приготовила. Горохов, вы сегодня придете? Даже утром она продолжала обращаться к нему все еще на вы. Нет, и завтра не приду. Говорит он, прячет и с а к в ножны, а револьвер в к о б у р у Кстати, насчет документов не волнуйся, если получится, я заберу их у Брина. Альбина ничего не ответила, но ее взгляд был весь м а к р а с н о р е ч и в Чистые вещи – это очень приятно. Даже его видавший виды пыльник после того, как с него сошла грязь и черное пятно от крови на левом боку, выглядел не таким уж и старым, несмотря на дыры от пули. Нужно было торопиться. Он заскочил в дом к Валерии, захватил ведро и пошел козеру за с о р а н ч о й Пришел на тот участок, где п о к у п а л с а р а н ч у у пацанов, а там никого. Торопился в ы х о д и т зря. Пришлось их подождать часик, но сидеть сложа руки не стал. Стал как только рассвело собирать из сетей с а р а н ч у Выбирал улучшую, только мелкую и среднюю. Мальчишки появились, когда солнце уже было высоко, а у его ног стояло старое ведро полное отборной с а р а н ч и Семь часов. У вас так вся сранча засохнет, сказал он им. Я уже себе собрал ведро, думал уходить, денег бы не оставил. Зачем лентяям деньги? Эй, дядя, не шалите, строго сказал старший, заглядывая к нему в ведро. Ага, ага, поддержал его брат. Гоните денежки, сранча н а ш а Горохов, делая вид, что недоволен, расплатился с ними и пошел к бабке Павловой. Ты опять пятосаранчи набрал? Восхитилась та. Набрал, бабушка, набрал. Ножницы, дадите, так я вам часть саранчи оставлю. Я л и ш н и й взял. Дам, дам. Он сел чистить саранчу, а она присела рядом, стала помогать, ловко обрывая насекомым все лишнее без всяких ножниц, исключительно своими изуродованными проказой пальцами. А ты милок никак севера сюда приехал? Севера, бабушка, Севера, за деньгой, за деньгой, за ней и зря. Почему же? Место тут плохое. От чего же тут плохо, бабушка? Да от всего, сынок. Живешь, живешь и не заметишь, как п р о к а з ы зарос. Так на Севере тоже проказа имеется, говорит он. Все равно вещай. Плохое это место. Ну, хороших мест сейчас уже и не осталось. Уезжай отсюда, говорю. Вдруг сказала старуха таким тоном, что он перестал срезать с а р а н ч е к р ы л ь я и лапы. От чего? А не будет тут счастья. Проклятый это край. Да как же так? Люди-то тут живут, вон качают воду, охотников и промысловиков много. Воды тут много, соранчи много. Чего же тут счастья не искать? Лет двадцать пять назад так и было, так и было. Старуха вздыхает, облизывает желтые от жира соранчи пальцы. А теперь с каждым годом хуже становится. Все жарче, каждый год печет все сильнее. Гадов разных все больше и больше. Раньше дом из чего угодно строил и жил, а сейчас невозможно, если дом не герметичен. Даже ночью от жары не отдышаться. Нет уже сил каждую ночь клещей выковыривать из боков. Паука на той неделе в углу нашла. Он понимающе кивал. Да, жить рядом с барханами сложно, если дом такой, как у нее. А еще эти. Говорила старуха, беря себе новую пригоршню соранчи из ведра. Какие эти? Да чудища эти! Боты эти, все больше и больше их тут. Раньше работу можно было найти, хоть город подметать или панели солнечные о т п ы л и мыть. А сейчас все места этими дуроломами заняты. Копейки не заработать стало. Нет, дурное место это Губаха. Дурное стало. Уезжай отсюда, пока молодой. Горохов кивал, соглашаясь, но ничего не говорил ей. А старуха, видя в нем такого молчаливого слушателя, продолжала: Была у подруги Наташки свои на той неделе. Так она такое мне рассказала, что не поверишь. И что такого рассказала подруга ваша? Наташка-то, о, она у меня траву жует много лет, вот. За травой ездят далеко. Тут у нашего озера подлюки траву р в а т ь не велят, только своим позволяют. Подлюки это люди Ахмеда? Они скалопенды поганые. Кивает бабка. Объявили все здесь своей землицей. А кто им такое право дал? Я иной раз ходила раньше т р а в ы собрать, а теперь постоянно слышу: "Стой, куда пошла?" туда не ходить, сюда не ходить, тут не стоять, траву не собирать. Так подруга-то что говорит? Перебил ее Горохов. Ему казалось, что рассказ про подругу будет поинтереснее. Про Ахмеда и его людей ему и так все было ясно. А, так она за травой на восток, за озеро ездит, далеко-далеко. С мужем ездит, он тоже т р а в о ж у й Далеко ехать туда. Да, не один час по жаре ехать. А что делать? Охота пуще неволи, вот. Им тра вожу е мой т р и д ц а т ь в е р с т н и й крюк. Как приспичат, так они поедут за край карты. Горохов молча слушает бабку, а та торопится рассказать. И говорит она мне: приехали раз на хорошее место. Говорит там много стеблей молодых было. Она их брать раньше не стала, думала, что возьмет, когда подрастут, когда соку наберут. А тут приехала, говорит, сердце охолануло, ни одного стебля на всем берегу, как скосили. Говорит, с корнем рвали даже самые малые, что от земли на двадцать сантиметров поднялись. Такие стебли еще брать нельзя, в них вкуса еще нет. Так все одно, порвали все. Муж сразу ружишка-то схватил. И пошел в барханы следы искать. Наташка-то за ним унять хотела. Думает, не он убьет, а его убьют старого дурака. Вот и кинулась. А следы как нашли, так и удивились. Чему удивились? спрашивает геодезист, высыпая из ведра последнюю нечищеную н с о р н ч у Следам, следам удивились, отвечает бабка со значением. Муж ну, у нее всю жизнь у степи, рыбак да охотник. И от родясь говорит таких следов не видал. Следы вроде человеческие, но нет, не человеческие. Лапа длинная. Так может это дарги были? Дарги вдоль реки кочуют, за озеро не ходят. Ну раньше не ходили, а теперь ходят. Да послушай ты, бабка даже немного з л и т с я Пошли, они от греха подальше к своему квадру, думают, что за зверь такой, лучше уйти от сель по д о б р у по з д о р о в у Пошли, вышли к берегу и тут нос к носу с этим гадом столкнулись, прям как ты и я, вот так близко были. И кто же то был? И вот самая в том суть. Кто же то был? Кто что был, они и до сих пор до сих пор понять не могут. Ни человек, ни зверь. На человека похож мало, гадина, голая, что от солнца дневного не прячется в степи. Так может все-таки д а р к Они солнца не боятся? Мы по твоему то даргов не видели. Старуха даже злится. Говорю уж тебе не дарг. Дарг бы драться кинулся, а этот. Наташка говорит, постоял, поглядел на них глазом нечеловеческим. И попрыгал по песку дальше. н у может зверь какой. Мало ли в степи зверей разных. Идут с юга те, что мы раньше не видели. Ааа, обрадовалась бабка. И я так сказала ей, а она говорит: а где ты видела зверей, что с котомкой ходили и в котомку эту складывали стебли полыни? Да еще хорошо складывали. Стебель к стеблю. Иш ь ты. Горохов, кажется, был даже удивлен рассказом. Вот так вот, н а з и д а т е л ь н о говорит старуха. Говорю тебе, уезжай отсюда, пока молодой. Тут все больше и больше всякого пакостного будет. Людям тут скоро места не останется совсем. Надо подумать, сказал геодезист, поднимая с и б е ря ведро. Подумай, сынок. Подумай, сказала старуха. я бы не думал, сегодня бы поднялась, да на север подалась. д в е р ь на кухне ему открыл тот бородатый, который был вооружен ППСом. Он даже спрашивать ничего не стал, увидел Горохова и распахнул дверь. Они все время меняются. На главном входе в ресторан были сегодня не те, что сидели там вчера. На сей раз товар у него принимала Антонина. В духоте кухни эта женщина умудрялась сохранять относительную свежесть. Она ему улыбнулась. Принёс товар. Ну покажи хоть, что носишь. Горохов был спокоен за качество товара. Он поставил ведро на стол. Вот хозяйка, принимай. Она немного поковырялась в саранче, а потом, вытерев руку тряпкой, сказала: «Нормальный товар. Дам тебе тридцать копеек». Хорошо, не стал спорить геодезист. Пусть будет тридцать. Ну, хочешь, покормлю еще. Вдруг произносит Антонина. Ну, раз приятная женщина предлагает, чего же отказываться? Улыбается Горохов. Танька! кричит Антонина толстой официантке. Дай человеку хлеба с паштетом и компот из кактусов. В зал подать? спрашивает Танька. Или тут есть будет? В зал, говорит Горохов. Тут у вас уже очень жарко. Он, забирая пустое ведро одной рукой, приобнял другой Антонину. Спасибо, хозяйка. Тише ты, тише. Она высвобождается от его руки, смеется. Какой бойкий. Он идет к выходу. Бородатый с ППСом Шквал, что сидит у двери, смотрит на него неодобрительно. А геодезист ему улыбается. Как лучшему другу. Да, кухня тут совсем неплоха. Горячий хлеб, острый паштет и компот из холодильника – все очень вкусное. Горохов уселся за тот стол, за которым сидел в прошлый раз. Отсюда ему был виден весь зал. Двое за столом под кондиционером. Один с винтовкой, один с дробовиком. Тарзан дремлет у двери в кабинет. Золотозубый бармен с пистолетом под мышкой что-то записывает в грязную тетрадь. Еще пара пьяных мужичков. С ними потертая баба с изъеденной проказой лицом. Вот и все. Утро самое лучшее время. Тихо, еще прохладно. Тарзан, Тарзан, Тарзан. Горохов ест и разглядывает этого странного человека. Да нет же! Какой он человек с такими-то глазами, которые находятся чуть ли не на лбу? Значит, пуля в башку тебя не остановит. И целая обойма в грудь тоже. Ну ладно. Да е в он выходит на улицу. Там двое бородатых дремлют под козырьком в тени. Еще и вентиляторы вытащили себя. Хорошо устроились. Он проходит вдоль рядов квадроциклов, они все стоят под навесом. Останавливается у самого роскошного. Белоснежный агрегат только что вымыт, сияет так, что на него смотреть больно. Горохов начинает его разглядывать. Такая большая машина стоит рублей триста, не меньше. Светоотражающее стекло, кабина герметичная, значит внутри мощный кондиционер. Большой бак для топлива и емкий аккумулятор. Да нет, не триста, больше он стоит. Машина очень дорогая. Э, э, один из тех, что сидит на веранде, замечает его. Отойди оттуда. Слушай, друг, сколько такой квадр стоит? спрашивает геодезист. Отойди оттуда, я тебе сказал. Вместо ответа бородатый берется за карабин. Второй тоже начинает шевелиться. Горохов поднимает руки. Я все понял, парни, ухожу. У него нет сомнений насчет того, кому принадлежит этот квадроцикл. На таких машинах ездят только самые главные бандиты в округе.